Интерлюдия третья. В огонь. Травангиан давно подозревал, что похорон ему не видать. Диаграмма не указывала на это конкретно, но и не обнадеживала. Кроме того, чем дальше они продвигались, тем менее точной становилась диаграмма. Однако Таравангиан выбрал этот путь и знал, что он не ведет к мирной кончине в окружении семьи. Подобные тропы вели в темный лес полный опасностей. Его целью никогда не было выйти с другой стороны невредимым. Он рассчитывал просто достичь цели, прежде чем его убьют. И он это сделал. Его город, его семья, его люди — они будут в безопасности. Он заключил сделку с врагом которая гарантировала, что Харбранд переживет грядущее разрушение. Это всегда было его конечным стремлением. Только это. Убеждать себя в обратном было глупо и опасно. Так и вышло, что наступил день, когда Таравангиан отослал своих друзей. Он велел развести огонь в очаге здесь, в своих комнатах в Уритеру. Очаг был настоящий с настоящими дровами, где танцевали с спрены пламени. и Его погребальный костер. Его друзья собрались, чтобы попрощаться. В последнее время они все больше и больше времени проводили в Харбранте, чтобы сделать свой отъезд менее подозрительным. Теперь, когда Таравангиан сосредоточился на Якиведе, казалось, что они нужны, чтобы править городом. Но сегодня? Сегодня они все были здесь. В последний раз. Дратагия, конечно, сохранила самообладание, когда он обнял ее. Она всегда была сильнее. Хотя Таравангиан в этот день был наделен лишь умеренной сообразительностью, его все-таки переполняли эмоции, когда их объятия разжались. Передай мои наилучшие пожелания Саврахалидам и моим внукам, — сказал Таравангиан. Если они спросят, скажи им, что в конце концов я лишился остатков разума и не отвечал за свои поступки. — Разве это не ранит Саври еще сильнее? — спросила Адратагия. Знает, что ее отец оказался в ловушке среди врагов, умалишенный сбитый с толку. Нет, моя девочка не такая. Ты не знаешь ее так, как я. Скажи ей, что я пел, когда ты меня видела в последний раз. Это ее утешит. Он сжал запястье о и она ответила тем же: Как же ему повезло иметь такую подругу в течение вот буря, семидесяти трех лет. Все будет сделано, Варго сказала она. «А диаграмма?» Он обещал ей окончательное подтверждение. Таравангиан отпустил ее запястье, затем подошел к окну, проходя мимо Мралла. Огромный телохранитель плакал, бедолага. Сегодня в течение дня Таравангиан отправится в Азир вместе с далинором и Ясной. Вскоре после этого... Армии Таравангиана, действуя по приказу вражды, предадут своих союзников и перейдут на другую сторону. Это был смертный приговор Таравангиану, который останется в окружении врагов. Он привел армию как раз подходящего размера, чтобы успокоить Далинора и других монархов, достаточно большую, чтобы убедить их, что Таравангиан предан общему делу, но достаточно маленькую, чтобы они были уверены, что смогут захватить его в случае предательства. Это был расчетливый ход со стороны вражды. Какой могущественный монарх согласится быть таким уязвимым? Чувствуя усталость, Тараванген положил обветренные руки на каменный подоконник своей комнаты в башне. Он попросил комнату с видом на юг, туда, где все это началось, с просьбы к ночи хранительнице Теперь он подозревал, что его дар был избран кем-то более великим, чем этот древний спрен. Диаграмма, сказал Таравангиан, сослужила свою службу. Мы защитили Харбранд. Мы выполнили диаграмму. И книга, и организация, которую мы назвали в ее честь, были всего лишь инструментами. Пришло время расформироваться. Распустите наши секретные госпитали. Пусть наши солдаты войдут в городскую стражу. Если есть какие-то посредственные члены, которые, по вашему мнению, Знают слишком много. Дайте им трудоемкую секретную миссию подальше от цивилизации. Данлан должна быть одной из первых в этой группе. Что же касается Дельго, Малоты и других, слишком полезных, чтобы тратить их силы впустую, я думаю, они примут правду. Мы достигли своей цели. Харбранд будет в безопасности. Он посмотрел на свои старые руки, морщины, как шрамы за каждую отнятую жизнь. «Скажи им, нет ничего более жалкого, чем инструмент, который изжил себя. Мы не будем изобретать для нашей организации что-то новое. Мы просто должны позволить умереть тому, что достигло цели». Это было понятно. Мрал сделал шаг вперед, скрестив руки на груди и, притворяясь, что не плакал минуту назад. «Но ты все еще наш король. Мы не оставим тебя». «Оставим», — тихо сказала Адратагия. Но Варго пробудил подозрение черного шипа. Ему не позволят уйти, только не сейчас. «А если он уйдет, за ним начнут охотиться...» Едва произойдет предательство. Мы же с другой стороны можем ускользнуть. И тогда нас не вспомнят. Без него Харбранд будет в безопасности. «Я всегда знал, что так получится, Мрау», — сказал Таравангиан, все еще глядя на горы. «Я шпиль, который притягивает молнии. Я носитель наших грехов». «Харбранд может отвернуться от меня, как только наши армии в Яки-Веде восстанут против Олетти. Веденские великие князья нетерпеливые и кровожадные. Каждому из них сплавленные что-то пообещали. Они будут продолжать борьбу, веря, что как только силы вражды одержат победу, они окажутся в выигрыше». «Но ведь тебя выбрасывают!» — воскликнул Мрал. «После всего, что ты сделал, вражда от тебя отказывается?» «Ты мог бы хоть в який вет сбежать!» Разумеется, Мрал ничего не понял. Вот и прекрасно. Таких деталей не было в диаграмме, теперь они ступили на неизведанные территории. «Я отвлекаю внимание!» — объяснил Травангиан. — Я должен отправиться с экспедиционным корпусом в Эмул. Затем, когда Якивет восстанет, черный шип будет так сосредоточен на мне и непосредственной угрозе своим солдатам, что пропустит все, что вражда попытается сделать в это время. — Это не может быть настолько важно, чтобы рисковать тобой. Упорствовал мрал. У Таравангиана были свои подозрения. Возможно, уловка вражды оправдает себя, а, возможно, и нет. Но это не имело значения. По приказу Бога Таравангиан провел год, готовя Якивет к переходу на другую сторону, продвигая людей, которых вражда хотел видеть на определенных местах, перемещая войска на позиции Теперь, когда все готово, Таравангиан бесполезен. Хуже того, он был слабым звеном. Итак, Таравангиана отдадут Олети, чтобы его казнили. А его труп сожгут без должных похорон. лети не воздавали почестей предателям. Принятие своей судьбы причиняло боль, словно копье вонзилось ему в живот. Странно, что это его так сильно беспокоило. Он же будет мертв. Так какое ему дело до похорон? Таравангиан отвернулся от окна и крепко пожал руку Мралу. Затем неожиданно обнял. Потом сделал то же самое с невысокой надежной Мабен, служанкой, которая присматривала за ним все это время. Она протянула ему небольшой сверток, с его любимыми джемами, привезенными из самого Шиновара. Теперь, когда торговля в стране прекратилась, они становились все более редкими. Судя по диаграмме, в шиноваре скорее всего, обосновался один или несколько несотворенных. «Слишком часто, — сказал Таравангиан Мабан, те, кто пишет историю, сосредотачиваются на генералах и ученых, в ущерб тихим трудягам, которые и выполняют всю работу. Спасение нашего народа в той же степени твоя победа, как и моя. Он поклонился и поцеловал ей руку. Наконец он повернулся к Дукру, бурестражу, который каждое утро проверял интеллект короля. Его мантия была такой же экстравагантной и глупой, как всегда но верность этого человека, держащего в руках пачку текстов, оставалась непоколебимой. — Я должен быть рядом с вами, Сир, — сказал он, когда в очаге поблизости сдвинулись поленья и посыпались искры. — Вам все равно понадобится кто-то, кто будет проверять вас каждый день. — Тесты больше не имеют значения, Дукар, — мягко сказал Таравангиан. Он поднял палец. Если ты останешься, тебя казнят или, возможно, подвергнут пыткам, чтобы вытянуть из меня информацию. Хотя я обещал сделать все необходимое, чтобы спасти наш народ, я не пойду дальше ни на шаг, ни единой лишней смерти. Итак, мой последний поступок в качестве твоего короля. Приказываю тебе. «Уйти. Мой король!» — Дукар поклонился. «Мой король навсегда!» Таравангия наглянулся на Адратагию и достал из кармана листок бумаги. «Для моей дочери. Когда все закончится, она станет королевой Харбранта. Убедись, что она откажется от меня». Вот почему я сохранил ее имя нетронутым. Веди ее хорошо и не доверяй Дове. Познакомившись с другими вестниками, я понял, что Баттах не настолько в своем уме, как кажется. Адратагия в последний раз взяла его за руку и погладила по голове. Она повадилась так его дразнить в детстве, когда сделалась выше ростом. Он улыбнулся и посмотрел, как спутники медленно уходят, кланяясь по очереди. Они закрыли дверь, и Таравангеон остался один. Он взял свой экземпляр диаграммы в кожаном переплете. Несмотря на годы надежд, ему никогда не довелось пережить другой такой же день, как тот, когда он создал эту книгу. Но одного дня было. Достаточно. Так ли это? Прошептал голос в глубине души. Ты спас один единственный город. Но это лучшее, что он мог сделать. Надеяться на большее было опасно. Он подошел к очагу и понаблюдал за пляшущими спренами пламени. Потом бросил свою копию диаграммы. Вагонь